«Ларису позовите!» — лениво потребовал женский голос, показавшийся Валерию вульгарным и не совсем трезвым. «Она спит. Ей что-нибудь передать?» Он машинально отметил, что голос этот ему не знаком. «Новая подружка. Скажите, что я звонила. Кто вы? У вас имя есть?» — Сердец спросил. «Она сама знает». Голос хохотнул, и его обладательница повесила трубку. Мать смотрела на сына пристально. Тревога выплескивалась из ее глаз и заполняла собой, казалось, все пространство огромной гостиной. «Опять Ларису спрашивали?» Она не то спрашивала, не то утверждала. Почему опять? К раздражению от разговора с матерью прибавилось и раздражение от этого вульгарного голоса, и Валерий уже не пытался его скрывать. «По-моему, за весь вечер это был первый звонок. И, по-моему, Нина, у тебя теперь каждая лыка станет строку». Но мать словно и не замечала его настроя, или считала нужным не замечать. И опять незнакомый голос. Незнакомый. Нехотя подтвердил он. «Женский?» «Да, женский. И что из того?» И опять «не назвалась». «Да!» Он, наконец, взорвался. «Она не назвалась!» И что из этого следует только то, что у Ларки появилась новая приятельница, незнакомая с правилами хорошего тона, вот и все. Она часто сюда звонит. И что это, по-твоему, преступление? Почему я должен в чем-то подозревать жену только на том основании, что у нее появилась знакомая не из высшего света? Твой доморощенный аристократизм, не нуля, уже переходит всякие границы. Прости за резкость, но жизнь с отцом тебя развратила. Ты никогда не работала, ты почти 30 лет вращалась в высшем обществе, и даже представления не имеешь о том, что отсутствие воспитания вовсе не означает отсутствие порядочности. На свете огромное. количество добрых и честных людей, которые не умеют правильно общаться по телефону, а ты их всех готова априори записать преступники. Уйми, наконец, свой снобизм и оставь Ларку в покое. Валерий был уверен, что мать рассердится, немедленно прекратит разговор и уйдет к себе. Она почти никогда не повышала голос и не опускалась до нудных и тягостных выяснений отношений. Она просто печально улыбалась и замыкалась в холодном молчании. Печаль в этих случаях была призвана демонстрировать ее разочарование тем, что собеседник оказался таким недалеким и невоспитанным. Но мать, вопреки ожиданиям, не поднялась и не ушла, и даже не замолчала. «Прости, сынок, я заставила тебя нервничать. Но дело в том, что ты целыми днями на работе, а я все время дома. И могу тебе сказать, что сегодняшний звонок не исключение из правил. В последнее время Ларе постоянно звонят разные незнакомые мне женщины, и ни одна не называет своего имени. Раньше такого не было. Получается, что у твоей жены именно в последние месяцы появилось множество новых подружек». «И все как одна невежливы. Откуда они взялись? И почему одновременно с появлением этих таинственных, дурно воспитанных подружек Анита начала избегать Лару? Я прошу у тебя только об одном. Подумай об этом». Раздражение все еще не улеглось, но словам матери все-таки удалось пробиться сквозь него – И дойти до сознания. Валерий понял, что в отношении матери, пожалуй, погорячился. Конечно, она строила из себя крутую аристократку, и это обстоятельство всегда вызывало у Риттера снисходительную насмешку. Но все-таки факты есть факты. Во-первых, их надо проверить и уточнить, и во-вторых, их надо обдумать.